Путники отрезали от конца три куска сожень длиной, распустили их на пряди. Получилось почти сорок отрезков тонкой, но еще достаточно прочной нити. Работы на полчаса. Но, закончив вязать, закинул на плечо пучок нити и любовод. — "Показывай, где тут у тебя поросят хрюкают". Путники двинулись за кормчим. Через низкие заросли молодых березок и рябин перевалили небольшой взгорок, сложенный из плотно подогнанных камней, а может, скального массива, растрескавшегося от солнца и ветра. Дальше дорога пошла вниз, по черной сальной земле, из которой так и пёрли решники, клёны, липы, и осины. Пройдя с полверсты, Александр остановился и указал вперед. А гляньте, а что это там растет?» вроде как дубы высятся, прищурился купец. Мыслиу я, коли хрюшки сюда и бегают, то именно к ним. Вот и я так решил, кивнул кормчий. Тогда место сие стороной обойти надо, дабы не спугнуть зверье раньше времени. Бутики повернули вправо и не теряя могучие корон из вида, Обогнули их за с северной стороны. А вот и тропа звериная, указал Александр на пробитый среди смородиновых кустов ход. Значит, отсели начнем. Поставить силки дело несложное. Обычно верёвочная петля развешена на ветвях на высоте немногим ниже колена, до да концом привязанная к любой крепкой ветке или корню кустарника. вешали снасти в пять рук. А потом управились всего за четверть часа. Четыре петли путники поставили на самой тропе, остальные в кустах по сторонам от неё, закрывая все пригодные для прохода лазы. А затем так же тихо отступили по дуге назад, к югу от дубравника. Выбрав место для начала охоты, люди разошлись друг от друга шагов на сто, Не то чтобы далеко, но и не близко. Оставшись на грани видимости в редком лесу, что поднялся на каменистой земле, первым взвоил пав волчий Александр. После чего все дружно двинулись к дубам, воя, гавкая, просто крича и стуча подобранными палками по стволам деревьев. Неспешный путь по прямой занял заметно меньше получаса. Когда путники подошли к силкам, то обнаружили, что из четырех десятков ловушек, добыча попалась всего в две. Правда, это были не кабанчики, а всего лишь олени, глупые подростки, не многом больше пуда в каждом. Однако на пятерых, даже голодных людей, очень даже неплохо. Силки, разумеется, снимать никто не стал. С добычей путники вернулись к валуну. И уже надвигающихся сумерках запалили костер. Несчитанное количество валежника, мясо в досталь, вдосталь, соль, перемешанная с перцем, в сумке чуть ли не у каждого. Но что еще? нужно человеку для счастья? Первого оленя оприходовали довольно быстро, разделав на ломти и зажарив на уголях. Второго, свежевав, насадили на ореховый вертел. Повесили над слабо тлеющим костром и уже не спеша стали пропекать целиком. "Ну что?" поинтересовался Олег. "Завтра дальше двинемся, а лей пару деньков отдохнем, пока все спокойно". "А куда дальше-то?" не понял Любовод. "Ну, на север, до ближайшей реки. напомнил о первоначальных планах ведун". А в сундуки, как же на себе нести по неведомым путям, неведомо сколько дён? Какие сундуки? Ну как какие, колдун, с зеркалами. — вспомнил Середин, объедая пусть недожаренный, но щедро посоленный окорок. — с теми, что на берегу схоронены. А ты чего предлагаешь, друже? Ещё плод свяжем. Процедил купец, обсасывая тонкие ребрышки. Свяжем, загрузим, да и дальше поплывем. А коли лучники нас опять ссадят?» А че нам, лучники? Коли стража медного, ты уже укоротил. С одного сгонят другой свяжем. Веревки есть, а зеркала любую цену отобьют. Это я тебе удачей клянусь. Не клянись. Стрелки нас у каждой из с плота сгонять могут. сундуки каждый раз спасать придется. А это вопрос удачи, не к ночи будет помянута. Да и замучимся у каждой из новый плот вязать. Никаких веревок не хватит. Не проще ли будет взять их и на север унести? Не очень удобно, но мороки все едино меньше. А знаешь ли ты, Колдун, Сколько верст нам топать придется? Может, статься тут уже не на месяцы, а на годы счет пойдет. — На годы не пойдет, — Крутанул головой Середин. Мы же и не за океаны уплыли, земли тут все близкие, за год всяко обернемся. — Дались вам эти плоты, други. Неожиданно вмешался в разговор Кормчий. Хорожи плот это судно для пути дальнего. Вот ладья это судно. На ней ни лучники не страшны, ни ветер, с непогодой, ни течение встречное. Да нет у нас ладьи, ксандр громко хмыкнул любоват. Хуже не заметил. От лучников, завсегда, али щитами завеситься можно. Невозмутимо продолжал кормчий: Али за борт укрыться, с парусом и по морю и легко, ничего не боясь. Да и вверх по реке, коли повезет, до Руси проскочим. Нет у нас ладийи, повысил голос купец. Нет тутей, пути, совсем речь. Ладей нет, пожал плечами Александр. А стругов на реке мы заметили изрядно, коли страж медный в более не стережёт, так от не взять хоть един. властители здешние нас двух гладей с товаром лишили. В почему же нам в уплату за все один струк ради возвращения к родному причалу не забрать? Чего нам опасаться, хозяин? А ведь верно, колдун, После короткого размышления решил любовод: "От чего на струги не вернуться, а? И зеркала заберем, и по морю Хазарскому, от здесь реки до Волги легко дойдем. На милость эпохиста, так и по самой реке к дому поднимемся, ни на чью милость не полагаясь. Может, все же пешком на север? В ногах, правда, нет колдун. Тут же отреагировал купец. На севере места неведомые, с ходу поддержал кормчий. А здешнюю реку мы уже проведали, по ней уходить надобно, коли спастись желаем. Ладно, пусть так, отступил Селен. где вы струк-то возьмете? Здесь поблизости на реке ни единого города не стоит. Так проще до ближнего города на реке подняться встрел в разговор, холоп, — А потом на струк товар погрузить, ежели с товаром в руках завсегда бегать, Тяжелые сундуки-то. Однако я уже отпробовал. Но не что, у тебя серебра в избытке, чтобы струги тут покупать. Мужчины в ответ многозначительно промолчали, глядя по сторонам. Нехорошо вообще-то грабежом промышлять наказавшись в меньшинстве, неуверенно предположил Селедин. Две ладьи с товаром они у меня утопили, напомнил Любовод. Так что же? Я теперь простой лодки взамен взять не могу. Ну опять же, Голдун. Из тукана медного нам более бояться не к чему. Только чего не взять? Классная философия. Если, сосед не может дать в морду, то чего бы не забрать у него корову. Особливо, коли за день до этого сосед у тебя трех коней зарезал, вернул кормчий. Бедон вздохнул, глядя на запекающуюся тушку. С одной стороны, откровенный грабеж всячески претил его совести, с другой, с другой стороны ожидал их вещий путь через неведомые земли, что вполне могут оказаться непроходимыми. Так что драгоценный товар придется бросить из-за его, в общем-то, и не такого большого веса, вернуться по воде знакомым путем, своим ходом, да и с прибылью, было куда соблазнительнее. К тому же кровь уже пролилась, а там, где разговоры ведут мечи, действуют совсем другие законы. Ладно, — кивнул Олег. пойдем к городу, разживемся каким нибудь плавсредством. Верну, — Вот ты верно, друже", обрадовался Любовод. "Чего таращишься, хлоп? Холоп? с огня снеть. За сегодня я уже подкрепился. Теперь за и позавчера поесть надо, блядь. Да.